Глава шестая «Леший человек-невидимка» Разложить перед собой все аквамарины Юпитера, я принялся разглядывать их, наслаждаясь тем, что могу владеть столь большим богатством. Я даже не представлял, сколько это может стоить, но наверняка этих денег хватило бы мне на несколько жизней. Вот моя капля, источник моего благосостояния, только благодаря ей у меня есть неплохой доход. Да и все остальные аквамарины появились у меня только из-за нее. Ищейка, без нее как без рук. Во-первых, она увеличивает возможности капли возможно, увеличивает возможности других аквамаринов. Просто я пока об этом не в курсе, это предстоит еще выяснить. Как говорил покойный Евгений, все аквамарины Юпитера взаимодействуют с друг другом. Во-вторых, только с помощью ищей я знаю, что где-то рядом другой аквамарин. И это помогает мне охотиться на них, а также избегать опасности, если вдруг охотятся за мной. Вот совсем неоднозначный и очень опасный аквамарин со странным названием «гиграфан». Погуглив, я узнал, что гиграфанность – это способность материала впитывать влагу. На будущее я задумал сделать бизнес на способностях данного аквамарина Юпитера. На рынке очень востребован сухой виноматериал, а также сублимированные продукты, которые я могу делать без затрат огромного количества энергии и времени. Ну а вот и новое приобретение. Какая польза от него, я еще не разобрался. Но любой баг можно использовать в свою пользу. Жаль только, что этот баг в реальном мире копирует только живое существо. Поэкспериментировав на купленной белой мыши, я выявил, что если мышку погрузить в бассейн поплавать с багом на спине, то она копируется каждые 48 минут. И того через часа три с небольшим хвостиком в моем домашнем водоеме плавала и отдыхала на плавающих игрушках пять белых мышей. Представляю, что было бы, если бы я задержался в бассейне на пару часиков. Спорить с двумя или тремя копиями, кто из нас не настоящий, было бы проблематично. Как использовать данный бак? М -м -м -м. Первое, что приходит в голову... Это прикрепить к взрослому японскому быку мраморной породы, выращенного в стойле и на специальных кормах, аквамарин, и пустить поплавать в большом бассейне. За день столько можно говядины сделать, что завалить рынки города высококачественным мраморным мясом. Все это богатство из четырех аквамаринов Юпитера грело мою душу, давало надежду на безбедное, даже богатое будущее. расширяла мои возможности почти до бесконечности. Но этого мне было мало, хотелось еще. Я слышал о таком явлении, как золотая лихорадка. Я же подхватил аквамариновую лихорадку. Появившееся окно на целую неделю я использовал на полную катушку. Выполнив свои обязанности с винным цехом по разливу, я, не теряя времени даром, отправлялся в город-герой, столицу нашей родины, в Москву. Двух москвичей, обнаруженных для меня Евгением и занесенных в секретную папочку, обладателей так мною желанных аквабаринов Юпитера, я нашел быстро. Даже успел последить немного за каждым. Одного из них я отселил сразу, так как рыбка была слишком велика и для моей скромной персоны неподъемной совершенно. Мужчина работал в органах, а именно в ФСБ, в Федеральной службе безопасности, и имел чин не немаленький, оттого был всегда под такой охраной, что мне там ничего не светило. Более того, он свой аквамарин всегда носил с собой. Вот второй, хоть и был шишкой знатной, не хуже ФСБшника, а может быть и повыше, смотря с какой стороны посмотреть, но он свой осколок фрески храма Юпитера не носил при себе. Более того, его аквамарин всегда находился в одном месте, а именно в одной из квартир, в которую он сам не проживал и бывал там редко. Только попасть в данную квартиру было так же сложно, как в Кремль, по крайней мере, мне так показалось с первого взгляда, увидев этот жилой комплекс на патриарших прудах. На территорию данного жилого комплекса невозможно пройти без специального пропуска, что ж уж говорить, что попасть в квартиру моей жертвы. которая находилась на крыше самого высокого здания жилого комплекса и представляла из себя двухуровний пентхаус со своей приватной террасой. Стоимость данной квартиры была такова, что я со своим винным бизнесом мог лишь мечтать о том, чтобы приобрести что-то подобное через лет так или 200, но никак не раньше. Естественно, на такой территории было тьма камер видеонаблюдения, охрана не меньше полка. Имелась и вооруженная, больше похожая на спецназ. Но все же эта рыбка была попроще, чем ФСБшник, который так шифровался, что я никогда не знал в какой он машине, несмотря на свою ящейку. А передвигался он исключительно кортежем из десяти и более автомобилей. С такой наверняка вооруженной охраной мне было не справиться никак. Пока я следил то за одним, то за другим обладателем аквамаринов, при этом мне приходилось очень много и часто передвигаться по Москве, я случайным образом нашел еще один аквамарин Юпитера. Моя ищейка просто вспыхнула красным, когда я проезжал возле одного из ресторанов в центре. В тот раз у меня совсем не было времени, чтобы остановиться и посмотреть, кто это в ресторане и заводить откушать, с аквамарином в кармане или где он его носит. Проезжая через несколько дней мимо того же ресторана, моя щейка опять маякнула, что где-то поблизости аквамарин Юпитера. В этот раз я нашел время остановиться, припарковать автомобиль и зайти в ресторан. Девушка, встретившая меня на пороге заведения, любезно предложила мне выбрать столик, как только узнала, что я заранее не бронировал. В принципе, мне это было на руку, и я, избавившись от ее наигранной любезности, решил прогуляться по залу ресторана. Изредка поглядывая на ищейку, которая краснела все сильнее, стоило мне пройти глубже в зал. Ресторан был практически пустой. Хорошо, что это было послеобеденное время, а не вечер, когда посетителей данных заведений в разы больше. Владельцем столь желанного мною аквамарина оказался мужичок лет шестьдесят, сидящий за столиком у окна. Выглядел он вполне прилично, дорогая, а главное со вкусом подобранная одежда, лицо интеллигентное, но волевое, если возможно такое сочетание. Видно было, что мужчина старый, благородный лев, с мнением которого, наверняка, считается его окружение, да и не только. Усевшись за соседний столик так, чтобы быть у мужчины за спиной, Я заказал себе кофе и местную выпечку от шеф-повара. Мой объект наблюдения никуда не торопился, поедал свой ланч неторопливо, поглядывая в окно на проходящих граждан. Я же, покончив со своим кофе с вполне неплохим штруделем, был вынужден ретироваться и обосноваться в своем автомобиле, продолжая наблюдение. Мужик вышел из ресторана через час. Что он так долго там делал, для меня было непонятно. Употреблять пищу целых два часа и более – это выше меня, интеллигент Херов. Обычно я справляюсь за 15 минут, иногда быстрее. К сожалению, у этого напыщенного интеллигента не оказалось автомобиля. Он, выйдя из ресторана, перешел дорогу и свернул в парк. Пришлось и мне покинуть уютное кресло автомобиля, последовать за ним пешком». Гуляли мы с ним долго, откровенно говоря, мне это даже стало надоедать, как случилось то, чего я никак не ожидал. Мужчина зашел в магазин мужской одежды, я не стал туда заходить, чтобы не светиться. Наблюдал со стороны, поглядывая на ящейку. Вдруг аквамарин посветлел, что ясно говорило о том, что объект наблюдения удаляется. Но я точно знал, что пожилой мужчина не выходил из магазина. Это вынудило меня направиться в сам магазин, чтобы проверить, там ли старичок, или я его каким-то образом прозевал. Внутри магазина интеллигентного старичка я не обнаружил. Ищейка практически побелела, говоря мне о том, что обладатель аквамарина Юпитера удаляется от меня быстрым темпом. Я смирился с тем, что мужик провел меня и наверняка вышел через черный вход. Как вдруг услышал беспокойный разговор двух продавщиц у примерочных. Туда я последовал быстрым шагом. Возле одной из примерочных стояли две девушки, громко обсуждая что-то. В их руках находилась одежда, мужская одежда, что было неудивительно, ведь это был мужской магазин строгих костюмов. Но именно эту одежду я узнал сразу. Это была одежда владельца «Аквамарина». Тут были его коричневые ботинки, брюки, рубашка, шарфик в серую клеточку. Легкая осенняя куртка, даже семейные трусы и носки присутствовали. Вот только самого деда было не видно, а судя по цвету ищейки, он давно уже покинул магазин. Первое, что у меня мелькнуло в голове, дед переоделся и вышел из магазина, оставив свою модную, практически новую одежду. Только в этом случае я мог его не заметить, просто не узнал». Но дело в том, что в этом магазине продавали только деловые костюмы определенного фасона, а выходящего из магазина в деловом костюме человека я не видел. Выйдя из магазина, я обошел здание, в котором он располагался. Это был жилой девятиэтажный дом. Магазин находился на первом его этаже, и черный, задний вход или выход, в магазине отсутствовал, так как там находились жилые подъезды. Получается, дядька обхитрил меня, вполне возможно, почувствовал слежку и не без помощи аквамарина Юпитера, который находился при нем, обвел меня вокруг пальца. Мне стало любопытно, что это за свойство имеет дядьки насколок, в чем его магия, раз он так незаметно упорхнул от меня. Больше моя ящейка не краснела, когда я проезжал около того ресторана». Я думал, что навсегда потерял дедушку с интересным и загадочным аквамарином Юпитера. Но судьба распорядилась по-другому. Того, кого я искал, нашел меня сам. Произошло это в тот момент, когда я практически забыл о дедушке из ресторана, полностью погрузившись в поиск слабых мест многоквартирного элитного комплекса возле патриарших прудов. В тот день моей задачей было проверить, насколько быстро среагирует охрана, Если я с помощью квадрокоптера разобью стекло на верхнем этаже в соседней многоэтажке от моего объекта наблюдения, что будет делать, обнаружив летающий дрон на территории их охраняемого объекта? Заодно попытаться выявить алгоритм действия охраны при чрезвычайных происшествиях. Для этого я на квадрокоптер закрепил тяжелую металлическую гирьку от торговых весов. весом 3 килограмма на веревке длиной полтора метра предполагал разогнавшись на квадрокоптере зависать возле окна а тяжеленькая гирька продолжила бы движение по инерции вполне возможно что инерции полета 3 килограммовой металлической болванки хватит чтобы разбить стекло окна естественно чтобы провернуть всю эту операцию я должен быть как можно ближе к дому на которой собираюсь покуситься, вернее, на его окно, на последнем этаже, так как антенны действуют на ограниченном расстоянии. Еще необходим был ракурс хорошего наблюдения за самим домом, а также ближайшей территории. Поэтому, выбрав ночью место, так как днем возле вокруг было все забито автомобилями, я припарковался, собираясь изнутри салона машину управлять дроном. который из-за его внушительных размеров мне пришлось заранее собрать и вынести из багажника, установив его в 10 метров от себя возле металлического забора, огораживающего территорию жилого комплекса. Квадрокоптер должен быть мощным, чтобы нести на себе металлическую болванку более 3 килограмм. И, конечно, из-за этого его размеры были соответствующими. Еще дома я научился управлять этой недешевой игрушкой, поэтому знал, что и как буду делать. Заранее попрощавшись с дроном, были опасения, что его собьют, либо оставят без связи. Таким образом заставят приземлиться не в моей досягаемости. Есть такие технологии. Приготовив все для налета на элитный многоэтажный дом, я решил перекусить купленный в ближайшей забегаловке шаурмой. когда задняя дверь автомобиля открылась, и в салоне оказался пожилой дядька, кого-то мне напоминающий. Сперва я подумал, что человек перепутал машину, о чем я, естественно, и заявил нежданному гражданину в столь ранний час. Мужчина почтенного возраста улыбнулся и представился. «Георгий Юрьевич, а вас как молодой человек?» Я тоже представился, но продолжил отстаивать на том, что дядя, дескать, автомобиль перепутал. Я не таксист и как бы никого не ожидаю. Мои слова на этого мужчину никак не повлияли, он продолжал сидеть на заднем сидении машины и улыбаться. Тут уже занервничал я, в голову полезли разные мысли, в основном негативного характера. Начиная с того, что меня вычислили знакомые нижегородского министра, заканчивая тем, что передо мной представитель дядьки из Кремля, которого я собираюсь ограбить, проникнув в его шикарные апартаменты. Еще, конечно, люди ФСБшника могли заметить слежку, ну и, естественно, устроили ее за мной. Резкий, совершенно незаметный удар в лицо вышиб на миг из меня сознание. Практически мгновенно грубая сила с остальными мышцами, ухватив меня за ветровку в районе груди, ближе к шее, подтянула мое безвольное от удара тела между передними сидениями, так, что я застрял передней частью тела между ними. К шее прикоснулось что-то холодное и, по всей видимости, острое, так как я сразу же почувствовал укол пореза. — Заткнись, сука! — прошелестел голос мужчины прямо в ухо. «Быстро выкладывай, нахрена за мной следишь? Как вычислил меня?» Откровенно говоря, я совершенно растерялся. Все произошло настолько неожиданно и быстро, что я залепетал какую-то неурядицу. Попытался вырваться, что сделать в моем положении было крайне затруднительно. Тут же почувствовал нажим острого лезвия на шею сильнее, отчего по ней побежала струйка крови. «Не рыпайся, сучонок, как овцу, зарежу, бля!» Послышалась в ухо угроза, и я понял, что этот мужичок шутить точно не намерен. Пытаясь понять, про что мне спрашивает севший в мою машину дядька, я перестал дергаться, тем более это было бесполезно, да и опасно. Так как если я резко поддамся назад на свое водительское сиденье, то прямиком, словно корясь на крючок, самолично насажусь на острое лезвие. «Вы меня, походу, с кем-то перепутали!» Сказал я испуганно, пытаясь завязать хоть какой-то диалог, дабы понять, в чьи же цепки лапы так не кстати угодил я. Нажим со стороны пожилого мужчины увеличился. «Ты меня что, сука, провоцируешь? Кто меня вел от ресторана по парку? Забыл, че пришила бы Теперь понятно и предельно ясно, в чьи руки я попал. Не сказать, что мне от этого стало легче, но, по крайней мере, это сильно облегчило мой мыслительный процесс. «Слышь, мужика, нахрена мне за тобой следить?» Было начал говорить я, но владельца аквамарина с интересными свойствами это сильно разозлило. «Ты, блядь, за кого меня держишь, сучонок? Мне проще тебе тут по-тихому зарезать, как барана, и исчезнуть в утреннем тумане, чтобы в будущем больше не париться кто-то и зачем. Ты услышал меня?» При этом он сильно дернул меня, еще раз продемонстрировав, что его мышцы крепкие, как сталь. Увидев мой вялый кивок, демонстрирующий, что я его слышу, продолжил. «Ты лучше сделаешь что-нибудь, чтобы я этого не сделал! То есть расчехляйся быстрее! Кто ты, откуда, как ты меня вышел, кто направил на мой след? Вообще ты опер?» Я отрицательно замотал головой, чувствуя, что острое лезвие впивается в кожу глубже. Когда я пытаюсь шевелить головой, поэтому предпочел замереть и отвечать на вопросы. «Да нет, какой я опер?» «И вправду не похож. Слишком сладкий, домашний. Те обычно от волков мало чем отличаются. Тогда кто ты?» «Да я обычный парень. У ну, увидел вас в ресторане. Показалось, что вы обеспеченный, проще говоря, богатый человек. Стало любопытно. Времени вагон. Вот решил прогуляться за вами». В этот момент мне стало противно, так как голос у меня от страха стал писклявым, жалостливым. А еще предательски дребезжал от того, что мне трясло от страха. И я и действительно ничего не мог с этим поделать. «Ты что, разводишь меня, бля? Хотел мне на губ стоп взять?» Удивленно спросил дядька. «Ну, были мысли, но вы пропали, я потерял к вам интерес». Стараясь как можно спокойнее, ответил я. Тот, кто держал на моей шее нож, задумался. «Хочешь сказать, ты случайный пассажир? Нахрена тебе это надо? Вроде не бедствуешь, машина, он хорошая, на голодовавшего гостарбайтера не похож, а вот меньше всего на кого ты похож, так это на у которого жизнь и судьба такая лохов в темном переулке разводить». «А глядя на тебя такого красивого, что-то подсказывает и мне, что ты не проникся ситуацией, нет в тебе искренности и откровенности. А это очень беспокоит меня». Нож надавил на шею. «Стой, стой, стой, подожди! У меня бабла мерено не убивай, я могу купить свою жизнь!» Я реально испугался за свою жизнь, а самое обидное, не мог ничего с этим поделать, чтобы защитить себя. чувствовал себя совершенно беззащитным как связанный преступник перед тем как ему отсекут голову но ослаб и я чтобы спасти свою жизнь продолжил говорить у меня в гостинице в номере в сейфе золото килограмм пятнадцать налички миллиона два и еще на картах имеется солидная сумма Зачем убивать меня когда ты спокойно можешь получить от меня целое состояние уехать куда пожелаешь и мы с тобой больше никогда не увидимся? Я пытался говорить убедительно. По щеке унизительно похлопали, затем убрали нож от шеи и отбросили меня назад, на мое водительское сиденье. Мужчина мгновенно пересел за мою спину, а острия ножа, легко проколов одежду, воткнулась в кожу моего правого бока. «Выкинешь какую глупость! Я тебе спорю брюха, Придется тебе свои кишки по салону собирать!» «Это понятно?» Прозвучала угроза. В который я не сомневался. А сейчас сдавай в гостиницу, только осторожно, соблюдая скоростной режим и правила дорожного движения. Почувствуй что-то неладное, заебешься своей внутренности ловить в педалях. Стараясь не делать резких движений, посмотрев в сторону квадрокоптера, который наверняка будет украден в ближайшее время, как только народ проснется, я с сожалению, выехал в сторону гостиницы. До моего пристанища в Москве добрались спокойно, люди только просыпались, и мы успели до столичных пробок. Меня полностью контролировал дядька, не давая совершить ни одного лишнего движения. Его нож постоянно упирался в мой живот или бок, поэтому, открывая номер, я старался вести себя спокойно, но заметил, как занервничал взявший меня в заложники мужчина. Далее должна начаться сплошная импровизация, так как в сейфе не было 15 килограмм золота. Из налички имелось около 500 тысяч, что тоже не соответствовало заявленному. Так как говорил я из страха, опасаясь за свою жизнь, поэтому называл цифры, что придут мне в голову, и казались достаточно внушительными, чтобы другой человек мог соблазниться на них. Мой номер в гостинице был не из дешевых, мог себе позволить. Поэтому опасный дядька решил оглядеться в номере. Все-таки он состоял из двух комнат, ванной и туалета. Было где спрятаться. Осматривая помещение, наверное, в поисках моих подельников, он оставил меня возле сейфа, все время держа на виду. Я неторопливо открыл сейф и взглянул в его нутро. Пачки денег, мои аквамарины Юпитера, лежащие в ряд, они были особо заметны. Поэтому я не сомневался, что, увидев их, мужик все поймет, и, скорее всего, я их лишусь. На сердце сразу стало невыносимо тяжко, даже злость появилась. Далее лежали две дубинки электрошокеров. Я уставился на них, появилась надежда. Необходимо было лишь выхватить дубинки, поражающие большим разрядом тока, и вступить в схватку с этим крепким физическим мужиком. И в конце концов-то защитить свои аквамарины. «Ну что застыл? Выкладывай все на стол!» Послышался голос позади. Тамбар был напряженный. Взглянув еще раз на свои осколки фрески храма Юпитера, До меня вдруг дошел весь дальнейший алгоритм моих действий. Взяв в руки гиграфан, я снял с него изоленту, обнажив золотой крест с впаянным в него аквамарином. Стараясь не прикасаться к самому осколку, удерживая крест за верхнюю золотую часть, повернулся к дядьке лицом, который стоял возле стола в метре от меня и пристально следил за мной. «Все золото вот в таких золотых изделиях», Сказал я и протянул массивный золотой крест ручкой к мужчине с ножом в руках, так, чтобы сам аквамарин Юпитера находился снизу, и его не было видно. Дядька схватил крест практически автоматически, естественно, не подозревая об опасности. Обхватил ручку золотого креста, свободной от ножа ладонью, и приблизил его к себе, чтобы разглядеть церковную утварь. «Ты что, церковь выста...» Начал было говорить он пренебрежительно, но вдруг запнулся. Я не стал ждать, повернулся к сейфу, выхватил дубинку электрошокера и, резко развернувшись, направил жало в сторону грабителя с ножом. Все это я проделал максимум за секунду, но за это короткое время гиграфан сделал с пожилым мужчиной невообразимое. Передо мной стоял не крепкий дядька, а серая мумия с впалыми глазами. До мужика, наверное, дошло, что его провели, и он отбросил от себя тяжелый крест, попытался ударить меня ножом. Но треск разряда электрического тока отбросил его на стол, с которого он безвольно сполз на пол. Пока сильно похудевший мужик был без сознания, но еще живой, я успел добежать до рюкзака, взять оттуда пластиковые стяжки. Связал чуть не ограбившего меня дядьку, как охранников у министра Нижегородской области». Далее завернул золотой крест в салфетки, что были на столе, убрал его в сейф. Приступил к обыску лежащего в беспамятстве. В карманах брюк ключи от квартиры, где, наверное, деньги лежат, пачка сигарет, зажигалка. куртки, куртке документы действительно на Георгия Юрьевича, 1067 года рождения, прописанного в Омске по улице такой-то. Носовой платок аккуратно уложен в кармане рубашки, подтянул его на себя. Сразу почувствовал, что уйдет тяжело. И как только носовой платок оказался снаружи, он раскрылся, и из его недр на пол с соответствующим звуком упал твердый предмет. Взглянув на то, что упало, будучи завернутая в ткань, я широко улыбнулся. Это был аквамарин Юпитера. Очень похожие на все мои аквамарины, такой же каплевидные, но немного отличающиеся размером и формой. ПИТЬ! застонал рядом связанный Георгий Юрьевич. Я, опасаясь, что аквамарин пропадет, как будто связанный человек мог украсть его у меня, резко нагнулся и поднял новое чудо. Выпрямившись, я взглянул на осколок, хотел посмотреть, какой у него рисунок под прозрачной поверхностью, и мгновенно бросил его на пол, еще умудрившись отпрыгнуть назад к сейфу. Отбросил я аквамарин по причине, что как только он попал в мою ладонь, произошло нечто необъяснимое. У меня пропала рука. Вот так раз вместо моей ладони оказалась пустота. Откровенное жуткое зрелище. Я даже подумал, что это дядька провел меня так же, как я его с помощью гиграфана. Взглянув на свою ладонь, с облегчением выдохнул. Она оказалась на месте. А на полу уже более решительно зашевелился мой чуть не состоявшийся грабитель. «Пацан, воды! Дай воды!» Подобрав платок с пола, я с помощью него взял аквамарин, что лишил меня на миг ладони, и убрал его в сейф, который закрыл на ключ. В маленьком гостиничном холодильнике имелись несколько бутылок, негазированные, судя по надписи, родниковой водой, которую туда положил персонал гостиницы. Взяв одну из них, я приблизился к горе-грабителю». Связан он был надежно, пришлось приложить немного усилий, чтобы дать этому индивидууму без пяти инвалиду, что грозился выпустить мне кишки сидячее положение и поднести горлышко бутылки к губам. Он бы, скорее всего, не предоставил мне такой милости. Наверняка осуществил бы свою угрозу, зарезал прямо в номере, как только бы понял, что я его обманул. Ведь обещанного золота и денег у меня не было». Мои родные аквамарины обязательно бы себе прикарманил. Естественно, понял бы, зачем я охотился и следил за ним. Подождав, когда мой пленник выпьет всю бутылку, я отодвинулся от него и сел прямо на пол, чтобы было удобно общаться со связанным по рукам и ногам. «Теперь твоя очередь отвечать на мои вопросы», — сказала спокойно мужчине, смотрящего на меня из-под лобья. Он заметно изменился, было видно, что гиграфан значительно подпортил его здоровье. От сильного и волевого лица не осталось и следа. Похудевшая с впалыми щеками, потрескавшимися синеватыми губами, острым тонким носом, глубоко посаженными глазами, он больше напоминал узника Бухенвальда. «Чего ты хочешь?» – устало спросил пленник. «Аналогичный вопрос. Как ты на меня вышел?» «Ищейки я при тебе не нашел». Мужик какое-то время смотрел на меня, затем спросил. «Ищейки?» «При тебе был аквамарин Юпитера, осколок фарфора, в платке, в кармане твоей рубашки. У меня имеется ищейка, такой же осколок, что и у тебя, но он дает мне знать, что рядом со мной находится другой аквамарин Юпитера, меняя свой цвет с белого на красный и бордовый». Именно так я на тебя вышел, ищейка покраснела возле ресторана, где ты в это время трапезничал. А вот как ты меня нашел, Москва-город не маленький, сложно найти в нем человека, а ищейки я при тебе не нашел. Так как ты меня разыскал?» Уточнил я свой вопрос. «Слушай, парень, не бы в больничку, я все херово чувствую, ты меня не слабо так глушанул». Начал было связанный пленник, но я его перебил. «Как ты меня нашел?» Сказал я более жестко и добавил, смягчив тон. «Скоро я тебя вызову, как только ты ответишь на все мои вопросы». Мужик внимательно на меня посмотрел, выдержал паузу. «Хорошо, я все скажу. Только дай еще воды попить, у меня все горло пересохло. Говорить трудно». После того, как он выпил еще одну бутылку воды, он с облегчением начал говорить. Еще в будущем в ресторане, он понял, что я не просто так зашел в это заведение. Слишком сильно я бросался в глаза своим поведением, как будто искал кого-то, да еще уселся, как будто специально позади него. Подумал, что на него как-то вышли опера из полиции или другой структуры, так как накануне, буквально за дня два-три до этого, он вынес несколько касс в одном из торговых центров. Чтобы убедиться, что за ним действительно хвост, Георгий Юрьевич решил прогуляться по парку, что находился через дорогу от ресторана. Дабы не светить, если он, конечно, уже не засвечен, свой автомобиль, в котором у него находилось несколько комплектов одежды и практически все его вещи, так как в Москву он прибыл исключительно за бабками и надолго нигде не задерживался. В парке он удостоверился в хвосте в виде молодого парня. Естественно, решил скинуть данную слежку, заодно посмотреть, кто это заинтересовался его скромной персоной. В примерочный магазина, куда он зашел именно с этой целью, он снял с себя всю одежду, оставшись полностью обнаженным. Забрал только документы, ключи от машины, наличные и банковскую карту. Затем взял в ладонь лешего осколок фрески, убедился, взглянув в зеркало, что его тело стало прозрачным. Единственной проблемой оставались вещи, что он взял с собой. Леший делал невидимым лишь обнаженное тело владельца, а вот одежды и предметы в руках оставались видимыми для окружающих. Но имея кое-какой опыт, он не раз воровал деньги из сказ различных магазинов, он не торопясь, избегая столкновения с людьми, Пряча видимые предметы в его руках среди висящей для продажи одежды, под полками, столешницами, витринами, стульями, покинул магазин. Отойдя в сторону на значительное расстояние, сам приступил к слежке. «Дождался, когда я выйду из магазина, обойду дом в поисках черного выхода, а затем вернусь к ресторану к машине. Все это время он держался от меня на значительном расстоянии». «Ведь то, как я вышел на него, для него все еще оставалось загадкой. В тот момент он не знал, кто я, предполагал, что его выследили оперативники полиции, после того, как он два дня назад снял небольшой куш в одном из московских торговых центров». Правда, как это возможно, когда Георгий на протяжении всей операции по изъятию купюр из сказ многочисленных магазинчиков находился под воздействием лешего, то есть был невидимым, для окружающих людей и видеокамер – Было непонятно. Не хотелось думать о том, что в том торговом центре имелось оборудование наподобие тепловизора или другого хитрого устройства, на которое он был запечатлен. И теперь его разыскивает вся полиция Москвы. Поэтому он решил проявить осторожность и находиться подальше от меня. Вдруг мои товарищи где-то поблизости, и у них есть тепловизоры или приборы, что могут фиксировать его невидимого. А на улице было прохладно, и ему пришлось изрядно померзнуть, следя за мной нагишом. Но что хуже всего, это босиком ступни ног коченели мгновенно. Стоит им соприкоснуться со стылой землей, асфальтом. Правда, все эти страдания стоили того, так как в конце концов-то он убедился, что я не из органов. Более того, являющийся нагородним, ведущий уж очень подозрительную загадочную жизнь. а именно устроил слежку за богатеньким и влиятельным Буратино. С какой целью оставалось загадкой. Проследив за мной до моего города, квартиры, где я живу, выявил, что я вроде как владелец цеха по разливу алкогольной продукции. Решил банально взять меня на гоп-стоп, так как предполагал, что у такого, как я, наверняка имеется нехилая заначка. Планировал это сделать в моем городе, проникнув в мою квартиру заранее и заставь меня врасплох. но вмешались обстоятельства. В Москве ему на хвост села группа неизвестных, но очень серьезных людей, от которых пришлось бежать, бросив все – машину, деньги. Про ищеек, аквамарины Юпитера Георгий был не в курсе и вообще до сегодняшнего дня не знал, что помимо странного полупрозрачного камня по имени Леший существуют другие каплевидные осколки. Камень Лешего ему достался недавно в ходе непредвиденных для него событий, а именно. Георгий Юрьевич совершил много ошибок в своей жизни, особенно в молодости, постоянно попадая в ситуации, которые приводили его к очередному сроку заключения под стражу. Сколько веревочки не виться, но во время очередного освобождения... Пробыв на воле всего лишь две недели, Георгий опять угодил в места не столь отдаленные. Теперь уже по-серьезному, за преднамеренное душегубство троих человек, ему дали восемнадцать лет. В принципе, ему повезло, мог угодить и на пожизненное, ведь на руках у него оказалась кровь целой семьи, членов которой он зарезал в ходе серьезной ссоры во время совместного распития алкоголя. Посло лишь то, что драка была обоюдной, его тоже сильно порезали. Но в тот раз Георгий оказался ловчее, Хоть и провел в больничке почти полгода, залечивая многочисленные ножевые раны. Суд все это принял как превышение самообороны, поэтому высшие меры Георгий Юрьевич избежал. Конечно, тюремный срок был не сахар, авторитетом или блатным он не был. Да и не стремился, так как масть не та. работал он на зоне, так что сидел мужиком. Познакомился с сидельцем по имени Аркадий, родом тот был из Иркутской области. Освобождался Аркадий на полгода раньше, чем сам Георгий, но не в этом была прелесть данного знакомства. Аркадий принес в жизнь Георгия надежду. А каждый сиделец знает, что такое для осужденного надежда. уверенный в завтрашнем дне, когда выйдешь на свободу. Ведь отсидев от звонка до звонка, он понимал, что на воле его никто не ждет. Мама умерла, родственникам он как собаке, пятая нога, одни проблемы. В общем, кроме как в старый развалившийся от времени отчий дом, возвращаться было некуда. Аркадий знал это и предложил Георгию нечто получше. Бывший тракторист, работая в одном из лесозаготовочных леспромхозов, коих в Иркутской области хватает, как-никак кругом леса, случайно натолкнулся в тайге на место, где горная речушка метр-полтора шириной буквально завалена самородками золота, а глина и намытый песок по берегам прямо-таки блестит желтыми пластинами и песчинками, которые видны невооруженным взглядом. В общем, золото в этом небольшом участке отрезки реки столько, что можно смело грести лопатой, а не стоять раком с ситой и тазиком, как это принято при добыче золота старателями. Такое количество драгоценного металла говорило о том, что речушка буквально разрезала золотую жилу, находящуюся почти на поверхности. Аркадий как-то умудрился оставить в тайне от своих коллег найденное богатое месторождение. Собирался туда наведаться в ближайшее время, но вот незадача, напившись водки со своими приятелями, в одном из питейных заведений поссорился с сидящими за соседним столиком компанией. Итог, двоих похоронили, один лишился одной почки, другой селезенки, а Аркадия за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений с помощью холодного оружия, а именно охотничьего ножа, посадили на 15 лет. Ту речушку, то место Аркадий запомнил хорошо. Мало посещаемый людьми участок тайги, так как находился очень далеко от жилых поселений, коммерческий лес там вырубили и теперь вряд ли кто туда сунется. Так вот, Аркадий предложил вместе с ним после освобождения стать черными старателями и обеспечить себе на старость приличную пенсию и обеспеченную жизнь. Этот план Георгий очень понравился, давая радужные перспективы на его не слишком яркое будущее, что его ждало после освобождения из мест не столь отдаленных, несмотря на то, что Затея была в чистом виде авантюрой, да еще на все процентов криминальной, Георгий это не только не пугало, а более того, настраивало на позитивный лад. Он давно привык жить по другую сторону закона, весь его круг общения долгие годы был среди тех, кто приступил эту черту, и многие ни капли об этом не жалели. Кое-как, продержавшись полгода, стараясь вести себя эти шесть месяцев тихо и не отсвечивать перед администрацией, Георгий наконец-то освободился, отсидев, как говорится, от звонка до звонка. Сразу же отправился в Иркутскую область к своему знакомому Аркадию. а не в Омскую по месту бывшей прописки. Уже на месте выяснилось, что Аркадий за полгода подготовился к промыслу драгоценного металла основательно. Отчасти финансово помогли родственники, которых он так же, как и Георгия, соблазнил россыпями золотых самородков. На сам промысел должны были отправиться помимо самого Аркадия и Георгия еще двое племянников и дядька Аркадия. Этот увеличенный состав не очень обрадовал... только освободившегося Георгия, ну что он мог поделать? На месте, куда они добирались на стареньком ГАЗ-66, два дня с ночевкой, выяснилось, что за то время, пока Аркадий отбывал свой срок на зоне, весь район будущей добычи золота размыло не одним весенним паводком. Того места, что описывал Аркадий, больше не существовало, на его месте появилась большая размытая почве впадина. с повалившимися деревьями вокруг. Несмотря на это, черные старатели организовали лагерь с палатками, установили помпы, завели генератор и приступили мыть золото. Буквально на следующий день таежным старателям попались два приличного размера золотых самородка. Это сильно подстегнуло мужчин, и они принялись работать гораздо усерднее. Несмотря на то, что паводки сильно размыли золотоносную жилу, унесли большим водяным потоком огромное количество самородков вниз по течению, и все-таки улыбнулась удача. Золото, особенно мелкими частичками в виде песка, было вполне достаточно, чтобы совместными усилиями намывать сто и более грамм в день. И это была победа, изматывающая каждодневным тяжелым трудом, но победа. Ссоры начали возникать уже на вторую неделю, обычно они были бытового характера. Посуда, готовка еды, которая стала раздражать своим однообразием, Почти непрекращающиеся боли в мышцах и костях от неимоверно тяжелых физических нагрузок. Ведь приходилось перелопатить, промыть, переместить тонны породы, в которых находилось золото. Через месяц возникла первая драка. Дядя Аркадия нашел внизу по течению небольшой самородок. И обвинил в этом Георгия, дескать, он настолько невнимателен, что прозевал большой, по его мнению, самородок. «И сколько, интересно, еще можно найти после тебя золота? Георгий посчитал это обвинение несправедливым, вот и заехал по морде взорвавшемуся дяде своего друга по зоне. В тот раз их быстро разняли, но вот осадочек и ненависть друг к другу у них осталась. Наверное, Георгий потерял тюремную чуйку, тяжелый труд выбил из него инстинкты, которые обычно работают у человека. Не заметил, что коллектив, который состоит из одних лишь родственников, смотрит на него теперь по-другому. Не понял, что вокруг сгущаются тучи. А затем произошло то, что обычно и происходит, когда подходит время делить добычу, в их случае золото. Родственники, скорее всего, сговорились заранее, сделали все возможное, чтобы он, Георгий, не смог вырваться из их западни. Только они забыли и не учли одно, за что сидела долгие 17 лет их приговоренная овечка. На грубо сколоченном столе из привезенных с собой досок лежала целая гора матерчатых мешочков, в которых находилось более чем 12 килограмм золота. Бензин для генератора закончился, продукты подходили к концу. А следовательно, приблизился финиш их совместной эпопеи на тайном прииске. Предполагалось поделить добытое золото поровну и отправиться назад из тайги в цивилизованные места. По скромным прикидкам, если продать самородное золото как лом, предварительно его расплавив, Даже по цене самой низкой пробы, например, 375 то Георгий заработал за лето почти 3 миллиона рублей. Неплохо для бывшего зэка, с такими деньгами, конечно, не разгуляешься, но купить небольшую квартирку вполне хватит, возвращаться в отчий дом ему не хотелось. Размышления, мечты прервал укол в бок, от которого Георгий отпрыгнул в сторону от стола. Повернувшись, чтобы разглядеть источник боли, сразу же все понял, как увидел у дяди его сокамерника нож в руках. Пожилой мужчина был еще тем убивцем, то есть никаким. Несмотря на хорошо заточенный нож, он не учел одного, что на Георгии одета ватная фуфайка, да еще и промокшая из-за дождей в последнее время. А следовательно пробить такую защиту возможно, но сил необходимо приложить куда больше, чем дядя вложил. Он, конечно, проткнул ножом тело Георгиев, вполне возможно нанес смертельное ранение, но смерть при таком проникновении наступит не сразу. Как только до Зека дошло, что его банально сливают во время дележки золота, а на это ушло буквально доли секунды, Он мгновенно собрался и выхватил свой нож, висящий на поясе. Лишь мимолетного взгляда на лица всех собравшихся в палатке хватило понять, что племянники и его кореш по зоне в курсе, что сейчас происходит, а значит они одобряют его убийство, раз не предупредили его или не остановили пожилого мужчину. Первым он ударил дядю, тот находился ближе всех и у него в руках был нож. Но ударил Георгий не как дилетант, а бил сразу наповал. Лезвие ножа хоть и было небольшим по размеру, но скользнуло снизу вверх, под ребра, в сторону сердца и легких. Провернув лезвие внутри тела, чтобы нанести как можно больше вред внутренним органам, он тут же ушел за спину, начавшего хрипеть и оседать мужчине. Не теряя ни секунды, поддерживая тело дяди, чтобы он не упал, нанес еще несколько ударов со спины в область почек, не давая ни шанса состоявшемуся убийце. После чего толкнул умирающего мужчину в сторону парней, племянников, у которых в руках вдруг оказались молотки. Аркадий, находясь с противоположной стороны стола, изменился лицом. Словно печать предательства навсегда изменила его лик. Теперь его трудно было узнать. Из приветливого, всегда жизнерадостного, подвижного и веселого друга по зоне он вдруг стал каменным. Лицо посерело, губы превратились в узкую щель, а глаза заблестели от влаги, но это были не слезы. Наверное, он понял, что окончательно предал своего кореша, увидел результат предательства, а именно умирающего своего дядю, но отступать уже был не готов». Из-за спины он выхватил ружье, это было единственное огнестрельное оружие на всем прииске. Его брали специально, чтобы охотиться или отгонять хищников, но оно так и не пригодилось. Охотиться было некогда, работа забирала все свое время, от рассвета до заката. Выходные были большой роскошью, необходимо было торопиться, ведь теплый сезон не вечен, а возиться в холодной воде нерентабельно, да и опасно для здоровья. Хищник, наверняка услышав издалека работающий генератор, крики людей, старался обойти за километры. Жилища вольных, черных старателей, никогда не приближаясь на расстояние выстрела. Что делать в этой ситуации, Георгий понял сразу. «Буквально через секунду, как только племянники поймут, что дядя не поможешь, все внимание будет обращено на него». И как тут не махая ножом, два крепких парня с молотками его достанут быстро, а двухстволка с картечью понизит его шансы до нуля. Пока были силы и возможность, Георгий выбежал из палатки и побежал в тайгу, петляя из стороны в сторону, чтобы в спину было труднее попасть. Вслед ему не выстрелили, лес погружался в темноту, был уже вечер, он быстро исчез среди деревьев в сгущающихся сумерках. Бежал долго, стараясь как можно больше увеличить расстояние между собой и теми, кто его приговорил к смерти. Но силы быстро покидали его, рана на боку горела, словно ее ошпарили кипятком. Георгий вынужден был остановиться и заняться своим порезом. Кровь пропитала штанину до колена, пришлось сесть на землю, облокотившись спиной на ствол дерева. Первоначальный осмотр раны ни к чему не привел. На улице стемнело и банально ничего не видно, кроме темного пятна. Поэтому Георгий срезал ножом левый рукав фуфайки по локоть, положил прохладную сырую ткань на рану, снял с себя кожаный ремень. И с помощью него, используя его вместо бинта или жгута, притянул кусок рукава фуфайки к ране. Более в нынешних условиях он сделать не мог. Передвижение в темноте не имело смысла, поэтому, расслабившись, расположившись как можно поудобнее, Георгий принялся всматриваться в темноту, прислушиваясь к каждому звуку, ожидая рассвета. Под утро его сморило, и он все-таки погрузился в такой сладкий долгожданный сон, с которым он боролся всю ночь. Повезло лишь в одном – ночь выдалась теплой, и его не трясло от холода. Разбудил Георгия лучик солнца, пробивающийся сквозь листву деревьев. Ужасно хотелось в туалет и пить. Эту новость он принял как хороший признак. Мочевой пузырь целый, почки тоже работают. Печень, скорее всего, не задета. Так как находится с другой стороны от раны, лезвие ножа вряд ли ее достало. А вот с брюшной полостью, может быть, не все так хорошо. острый нож вполне способен порезать скользкие кишки, а это очень серьезно. Не сразу, но без квалифицированной медицинской помощи Георгия ждет страшно мучительная и долгая смерть. Осмотрев теперь при дневном свете рану, Георгий сгоряча сплюнул на землю. Его подозрения, скорее всего, оправдались. Вокруг пореза, помимо крови... имелись сгустки непонятного происхождения, от которых воняло нехорошо. Скорее всего, это была полупереваренная пища, вышедшая из порезанного кишечника. Почертыхавшись, он принялся обрабатывать порез тем, что было. Вокруг стоял сплошной хвойный лес. Набрав хвойных зеленых иголок, он растер их в кашицу. Затем собрал с нескольких деревьев смолу на палочку. который смешал с иголками, давших небольшое количество темно-зеленого сока. Смола и иголки вечно зеленых деревьев, кедра, пихты, елки имеют сильный антивирусный, антибактериальный и противовоспалительный эффект. Вывернув наизнанку отрезанный рукав фуфайки, что он использовал вместо ватного тампона, и тщательно, насколько это было возможно, вытер подсыхающую кровь. Скалам вокруг раны, затем положил вокруг раны, которая продолжала немного кровоточить, кашицу, иголок со смолой. Отрезал второй кусок рукава от фуфайки, вывернул его наизнанку, там она была почище, и, накрыв рану, затянул ремнем. Чтобы штаны не спадали, так как он изрядно похудел за последние месяцы, из травы сплел небольшой отрезок веревки, им и подпоясался. Вырезал палку из сухостоя, на которой можно было облокачиваться, так как теперь он не мог выпрямиться полностью, рану начинало тянуть, и боль заставляла нагнуться к земле. Для этого и нужна была палка, чтобы поддерживать корпус тела, да идти так было легче. Куда идти Георгий не знал, но помнил, как они вчетвером несколько месяцев назад приехали на грузовике, передвигаясь по большей части вдоль горной реки, И следы машины можно было найти, вот по ним он и решил идти до цивилизации. То чтобы найти эти следы, ему было необходимо вернуться назад к лагерю, на прииски то есть к речке. Немного поплутав, Георгий вышел на знакомые места и, не торопясь, ведя себя осторожно, направился к лагерю, где находились его несостоявшиеся убийцы. До да боли в груди и хреново осознавать, что товарищ, с кем он не один год делился чайком и табаком на зоне, так легко решился на его убийство. Понимая, что Георгия никто не будет искать, а то, что он вместе с ними в тайге, знает только четверо людей. внутренности съедала жаба, когда он задумывался, что потерял деньги, которые были ему так необходимы. Они могли бы помочь реабилитироваться в новой жизни после стольких лет, проведенных в местах не столь отдаленных. Да и вообще, эти деньги были его, он их заработал кровью и потом. Все эти мысли разжигали в нем злобу, а она, в свою очередь, помогала ему идти, несмотря на боль, что возникало при каждом шаге. Добравшись до места, где находились в палатке, Георгий понял, что он остался в тайге один. Палатки отсутствовали, машины ГАЗ-66 тоже не было. Бывшие коллеги, быстро собравшись за ночь, покинули прииск еще рано утром, так как кострище, где сожгли мусор, дымился. Стало понятно, что он остался один на один со своим несчастьем далеко в тайге. Чтобы преодолеть не одну сотню километров страны в Баку, ему необходимы лекарственные препараты, еда, силы. и ничего из перечисленного у Георгия не было. Пройдясь по бывшему лагерю в яме для мусора, который не потрудились закопать, Георгий нашел несколько картошин, пятилитровую бутыль с остатками растительного масла. Несколько пакетов недоеденной крупы решили выбросить, чтобы не возить с собой. Главное, что нашлось, это промокшее, превратившееся в комок соль и банка с литром или больше засахарившегося меда. А еще сломанная удочка с хорошим запасом лески и целым рыболовным крючком. На горной речке полно рыбы, особенно Хариуса, а значит он с голоду не пропадет. Если, конечно, сможет питаться, ведь кишки продырявлены. Вскоре Георгий обнаружил холмик, недалеко от места, где стояла палатка. Компаньоны не потрудились выкопать своему родственнику достойную могилу. Это было сразу заметно по откинутому грунту рядом. Буквально две ладони земли, и он наткнулся на одежду дяди. Именно из-за нее он решил выкопать дурного старика, что несколько месяцев портил нервы всем вокруг, особенно Георгию. В конце концов, ты решил выместить свое недовольство ударом ножа из-под в бор Георгию. Знал бы он, чем для него все это закончится. Скинув почти голый труп назад в неглубокую яму, Подумал Георгий, совершенно не испытывая угрызения совести, что это он лично хладнокровно зарезал старика. Погода на улице все чаще предвещала, что наступают холодные и сырые времена. А одежда у Георгия была не приспособлена для долгого перехода по тайге. Да и нужен был материал, чтобы перевязывать рану. Одежда ворчливого старика оказалась вся в крови. Он хорошо выпотрошил сварливого и злобного дядю. Холодная вода в горной речке не отстирывала впитавшуюся кровь. Пришлось пойти на хитрость. Черные старатели бежали так быстро, что бросили всю посуду, с помощью которой мыли золотой песок, а именно железные ведра, тазики, сито. Набрав пару ведер воды, Георгий развел костер. Дров старатели заготовили с большим запасом, поэтому не надо было пилить, рубить, что его состояние было невозможно. Как только вода в ведрах закипела, добавил в них золу, примерно по половине ведра, довел до кипения и убрал в сторону остывать. Через три часа зола упала в осадок, он аккуратно перелил получившийся зольный щелок в отдельную посуду, остальное процедил насколько смог. Замочил практически всю одежду, дяди свою, что пропиталась кровью, в золом щелоке, разбавив один к пяти с водой. Не стирая, на это не было сил, просто подогревая на костре периодически, доводя до кипения, прокипятил всю одежду, помешивая ее палкой. Пчелок хорошо свертывает белок, находящийся в крови, затем свернутый белок распадается на очень мелкие частицы, теряет свои липкие свойства, чего ткань легко избавляется от данного загрязнения. Далее, тщательно сполоснув ее в чистой горной воде, развесил, не выжимая вокруг костра, чтобы высушить. Стирка заняла весь день, поэтому ночевать пришлось остаться в бывшем лагере, постоянно поддерживая хороший костер, не жалея дров, чтобы высушить всю одежду. Утром, только проснувшись, он понял, что в беде, у него начался жар. Встать он не смог, Бог настолько болел, что хотелось выть на весь лес, но ну и на это сил не осталось. Все силы он истратил на стирку. Воспалительный процесс внутри раны поднял его температуру тела до максимума. Как ни свернулась кровь в венах, осталась загадкой. И Георгий впал в бред, периодически отключаясь, теряя сознание. Сколько длилось это состояние, Георгий не знал, для него прошла целая вечность». День сменялся ночью и наоборот. Костер давно потух и не грел своим теплом. Он как-то умудрился сбросить высохшие теплые вещи на землю и укрыться ими, закутавшись так, что наружу торчала одна лишь макушка головы. Но очередной жар заставлял скидывать все с себя, вскрикивая ругательство в очередном бредовом состоянии. Рядом бегали животные, мелкие и большие, летали птицы, вороны прыгали возле его тела. Скорее всего, Георгий умер бы, но его спас леший, самый настоящий леший. Кто-то сперва прогнал ворон, что уже не стесняясь запрыгивали на него. Пробовали клевать открытые части тела, а у него не было сил сопротивляться. Затем он увидел, как чудище с корявыми ветками вместо рук ощупывает его. Георгий давно перестал бояться, он уже смирился и ждал, когда умрет. А не ускорил процесс и не добил беспомощного. Наоборот, соорудил носилки волокуши из длинных жердей, на которые погрузил его безвольное тело и поволок куда-то далеко. Сколько Леши тащил на себе практически умершего Георгия, он не знал, так как терял сознание все чаще. Очнулся он после того, как в очередной раз ушел забытье на чем-то пушистом, обволакивающем его многострадальное тело. Осмотревшись вокруг, понял, что лежит на мягкой соломе, укрытый толстым неказистым одеялом серого цвета. Находился он в самой настоящей избушке бабы яги Большая, почти на полдома русская печь с полукруглым входом в топку. Размером, что туда вполне мог поместиться взрослый человек. Низкий потолок, Георгий наверняка пришлось бы сильно наклоняться, чтобы перемещаться по помещению. Увешан сушенными травами, грибами, ягодами, луком и чесноком. Запах стоял такой, что резало глаза, настолько он был насыщенным и резким. Стол, лавка, деревянная посуда, глиняные горшки, пол из грубых необтесанных досок, не покрашен. Освещалось все это светом с улицы, проникающим через небольшое окошко. которой вряд ли пролезет голова. Вместо стекла на окне была натянута красноватая с темными пятнами пленка. Или это была кожа рыбы, бычий пузырь, что там в древности использовали вместо стекла. От этого внутри домика были красноватые потемки, однако когда солнце сияло в зените, как сейчас, света хватало, чтобы осветить небольшое помещение. Выглядело все так, как будто он попал в далекое прошлое, глаз никак не мог зацепиться хоть за один предмет, напоминающий современную цивилизацию. Но изба была вполне себе человеческой, а не сказочного персонажа в виде лешего, хотя Георгий не знал, как должно выглядеть жилье лесного сказочного персонажа. Заглянув под одеяло, Георгий полнил, что он абсолютно голый. Рана на боку перевязана грубым материалом, похожим на мешковину, из-под которого торчит пучок неизвестной травы. Боль почти не чувствовалась, так немного ныл порез вперемешку с чувством подтягивания, но это было вполне терпимо. Он осторожно потрогал импровизированный бинт. Не трогай, прозвучал из ниоткуда грубый женский голос с сильным акцентом непонятного происхождения. Изба была пуста, а голос прозвучал совсем рядом. Георгий мгновенно укрылся и принялся озираться. Неожиданный голос напугал его не на шутку. Вроде как ему не угрожали, все-таки принесли в теплую избушку с крышей над головой. Судя по своим ощущениям, температуры он не чувствовал. Помогли, значит, подлечили. Но когда с тобой говорить невидимка, это в любом случае напрягает, даже пугает. Он помнил, как во время бреда видел котлявые руки, больше напоминающие ветки деревьев. Они трогали его, поднимали, несли, протягивали деревянную пиалу, то с горькой, то с соленой жидкостью. Он все принимал с безразличием, просто подчиняясь инстинктам, глотает жидкость, совершенно не борясь за свою жизнь. А в итоге его вернули к жизни, и теперь ему вроде бы как ничто не угрожает, или он все-таки ошибается. Мало ли маньяков на белом свете. Возле стола шевельнулся веник высушенных трав, а за ним колыхнулась вязанка сушеных грибов. Двери при этом были плотно прикрыты, и о сквозняке не могло быть и речи. Соответственно, висящие на веревках сушеные травы и дары леса что-то задело. По позвоночнику побежали холодные капли пота, предательски задрожали руки, держащие одеяло возле лица. «Рана у тебя совсем плохая!» Злые духи поселились в ней. Нельзя трогать, иначе разбудишь зло. Мне удалось усыпить бусе, но трогать и чесать нельзя. Теперь явственно слышалась поступь по грубо сколоченному полу. Некоторые доски скрипели. Невидимая женщина, судя по голосу, передвигалась куда-то в сторону печки. Затем произошло то, что еще больше напугало Георгия. В славке возле печки, на которой в беспорядке лежало разное тряпье и шкуры, в воздух поднялась накидка, сделанная из черных спинок норки. Накидка из шкурок зависла в воздухе, принимая правильное очертания, как будто ее накинули на плечи. Длиной она была до пола, немного волочась по нему, напоминая кавказскую бурку, только без прямых плечей. Затем накидка развернулась, и из воздуха материализовалась человеческая женская голова, покрытая седыми волосами, заплетенными на макушке. Голова в накидке повернулась к нему, и Георгий увидел лицо старушки лет сто, не меньше, все покрытое морщинами и коричневого цвета. Вскрикнув от неожиданности, Георгий приготовился отражать нападение ведьмы. даже немного приподнялся над кроватью, собранную из бревен и заполненную вместо матраса мягкой соломой, напоминающую обработанный лен. Колдунья, или кем она там являлась, спокойно прошла к столу, налила из глиняного кувшина черную жидкость в деревянную пиалу и направилась к больному. Все это она делала молча, не обращая внимания на испуганного мужчину. «Пей, кушать тебе нельзя еще, а это поддержит тебя!» Много полезного, витамины, сахара, лекарства, произнесла бабка и протянула пиалу. Георгий обратил внимание, что руки у бабульки, торчащие из-под накидки, из специальных отверстий, очень худые и высохшие. Не было перепутать такие руки с ветками или палками. Но как же эта худая бабушка смогла дотащить здоровенного, пускай и искудавшего мужчину к себе в избушку, так и осталось загадкой. а жидкость деревянной пиали оказалась вкусной, кисленькой, сладкой и бодрящей одновременно. «Вы кто? Как я сюда попал?» Осторожно спросил Георгий, понимая, что после всего увиденного, если, конечно, у него не галлюцинации, бабка перед ним непростая. По чертам ее морщинистого лица можно было понять, что она бурятка или представительница венков тунгусов по-другому. То, что она шаманка, колдунья или еще кто-то из этого сословия, угадывалось по убранству в ее доме: сушеные травы, коренья, грибы, большой с половину человеческого роста кожаный бубен, висящий на стене, украшенный перьями, лоскутками шкурок, косточками мелких животных. По соседству с бубном маски, сделанные из шкуры и кости, изображающие оленя, волка, лебедя, сову. Единственное, что сбивало с толку, это русская печь и общая обстановка в доме, больше напоминающая русскую избу, чем юрту бурятов или чуму эвенков. «Меня зовут Анастасия Сергеевна». По-простому представилась бабушка-шаманка, но видя неуверенный взгляд мужчины, продолжила. «Моя мама была русской, а отец – эвенк». Он спас маму, когда она тяжело болела. Духи Бусе хотели забрать ее, но отец оказался сильнее злых теней. Вырвал душу мамы из их цепких когтей. Так они познакомились и остались вместе. Построили дом, какой хотела мама. Она не могла привыкнуть к чуму. Так был построен деревянный дом в лесу. Отец научил маму врачевать, показал травы, коренья, объяснил, в чем каждого сила. Вскоре родилась я, отец уже тогда был стар, он намного старше мамы. Я плохо помню его, в воспоминаниях лишь то, как он долго умирал, постоянно умоляя о чем-то маму. В конце концов-то мама сдалась, и папа умер в ту же ночь. А мама, а мама изменилась навсегда. Внешне это была моя мама, тот же голос, те же руки, походка. Но вот душа у нее стала другой. Она стала умной, знать много, очень много. Она словно одержимая учила меня всему, что знал отец, будто знала, что придет ее время. Я должна быть готова, к чему я на тот момент не знала. Мама прожила долгую жизнь Научила меня практически всем премудростям шаманства и траволечению. Но пришло ее время, и она умирала, как отец, долго. Очень долго. Умоляла меня взять в силу предков отца, что не давали ее душе покинуть тело. В конце концов-то я сдалась и приняла дар. Теперь я старая, мне давно пора умирать. Давно пора в мир мертвых, только я не могу покинуть этот мир». пока не передам дар моего отца. К сожалению, у меня нет детей, близких, родственников, которых бы я знала. Тебя я нашла совсем слабого, все тело умирало. Уже давно умирала, но я решила побороться за тебя. Зачем такому молодому умирать? Тем более у меня теплится надежда, и ты, молодой человек, поможешь мне. Примешь дар моего отца и освободишь меня от жизни». Шаманка, присев на край кровати, забрала пиалу у Георгия, пристально глядя ему в глаза. «Ты чё, мать, какой смелец шаман? Я ж ничего не умею, по-вашему!» Возмутился Георгий, пытаясь отдалиться от сумасшедшей старухи, не зная, что от нее ожидать. Больше шаманка с ним не говорила, лечила его, делала перевязки раз в день, поила лекарственными настойками. Георгий наблюдал за ней, чувствуя, что силы наполняют его тело, ему с каждым днем становилось все лучше и лучше. Единственным неудобством было ходить в туалет в деревянную миску, так как ноги оставались бессильными, словно его парализовало от поясницы и ниже. Поинтересовавшись у бабульки, что это с ним такое, почему его ноги все чувствуют, но он не может ими шевелить, шаманка лишь попричитала на незнакомом языке и опять ушла в лес. перед этим растворившись в воздухе словно пар. Георгий всегда был наблюдательным, поэтому по прошествию двух или более недель время совершенно потеряло значение, а часов или календаря в доме не наблюдалось, мог точно сказать, что бабка исчезает, растворяется в воздухе с помощью амулета, обладающего магическими свойствами, висящим на ее тонкой и морщинистой шее. Обычно амулет находился в кожаном мешочке, но стоило шаманке вынуть его и взять в ладонь, как ее тело тут же растворялось в воздухе. И данный девайс очень заинтересовал бывшего Зека. Еще бы, ведь перспектива быть невидимым для окружающих, для того, кто не гнушается криминалом, огромная перспектива. Где-то на подкорке мозга совесть пыталась пробиться, все-таки как-никак бабка его буквально спасла от смерти. Но жажда наживы, алчность давно победила, тем более он лишился своей золотой доли, на которую очень рассчитывал. Через две недели он питался полноценно, жиденькие каши, размятая до состояния пюре, еда ушла из его жизни. Кишки полностью заросли, и хотелось мяса или более калорийную пищу. Но шаманка кормила его тем, что ела сама, а эта пища не насыщала взрослого. и сильного мужчину. И если бы не ноги, которые никак не хотели шевелиться, он бы давно покинул гостеприимную избушку. Начало появляться раздражение, а за ним и подозрение, что бабка специально добавляет ему в пищу или напитки зелья, что не дают его ногам функционировать. Косвенно это подтверждалось тем, что шаманка чаще ему напоминала, что он должен ей помочь». освободить от груза ее отца и матери, приняв какой-то там дар. По ее утверждениям, что как только он согласится добровольно впустить в себя дух предка, то тут же каким-то невероятным способом сможет ходить. Так как сила, что ему будет дана, избавит его от всех болезней, сделает физическое тело неуязвимым. А ее старуху и его спасительницу освободит от тяжкой ноши и позволит спокойно уйти в мир вечной охоты, ведь ей очень много лет, и она бескрайне устала от тяжести груза жизни. Подозрение, что старуха-шаман не позволяет ему уйти и держит его как последнюю надежду, чтобы избавиться от чего-то, что не дает ей умереть, с каждым днем только укреплялось. Это пугало, а беспомощность еще больше угнетала Георгия. Злость внутри превратилась в ком тяжести, он стал раздражительным и все чаще срывался на свою спасительницу. Хоть прямых доказательств и не было, но в глубине души, понимая, что ходить он не может из-за того, что шаманка что-то сделала с его ногами, бабка, чувствуя его злость, теперь старалась не приближаться к нему, оставляя еду на вытянутой руке». Находиться в полной власти у ведьмы, начиная от питания, заканчивая туалетом, еще то удовольствие. Георгий каждый день теперь думал, как выкрутиться из этой ситуации, понимая, что его не отпустят просто так. Случай подвернулся, когда он практически упал духом, пал в депрессию, совершенно не реагируя на внешние раздражители. Он просто лежал, глядя в потолок, целыми днями напролет. Колдунья, наверное, посчитала это хорошим знаком, потому что опять принялась уговаривать Георгия о добровольном принятии ее языческих сил. В процессе своего диалога приблизилась настолько, что принялась вытирать слезы из глаз Георгия, постоянно повторяя, что это совсем не больно, его личность почти останется прежней. что он только выиграет от этого союза, дух предков сделает его сильнее и гораздо мудрее. Бабка не успела понять, что ее подопечный, как только ее костлявые руки легли на его щеки, мгновенно вышел из полусонного состояния. Тяжелый труд на зоне в течение многих лет, еще более невыносимый при добыче золота, сделал руки Георгия стальными. А может быть, он был изначально генетически очень крепким. Он обнял почти невесомую старушку, удивившись, насколько она худая и хрупкая. И как только теплится в таком практически невесомом теле жизнь. Затем, взяв в ладони голову шаманки, резким и очень сильным движением развернул ее на 180 градусов, услышав, как хрустнули шейные позвонки». а кожа на шее натянулась, свернувшись в спираль. Приложил еще немного усилий, продолжая поворачивать голову на все 360 градусов, в конце концов-то повернув голову лицом к себе. Почувствовал, как позвоночник внутри шеи отделился от головы, а тело сперва напряглось, как струна, но тут же обмякло, безвольно повиснув на мышцах и коже шеи. Глаза колдуни закатились. Нежная челюсть отвисла, изо рта вывалился почти черный язык. Она была абсолютно мертва, и Георгий, сорвав с ее шеи кожаный ремешок с камнем, что делает человека невидимым, бросил бездыханное тело на пол. Немного отдохнув, обдумав то, что он только что совершил, Георгий принял решение слезть с кровати, что было ему так ненавистна. Пошевелил ступнями, они по-прежнему не хотели шевелиться. Заглянув под одеяло, чтобы осмотреть свои ноги, они были на месте, он даже чувствовал прикосновение к ним. Но вот шевелиться не хотели ни при каких условиях. Пришлось сбрасывать себя на пол с помощью рук и ползти к печи мимо мертвой старушки к лавке, где лежала теплая одежда. Что делать дальше он еще не решил, но вот выбраться из дому на улицу был решительно настроен. «Неблагодарные животные!» Послышался позади визгливый женский голос. Сердце мгновенно ушло в пятки, провалившись в пустоту. А вдоль спины, вплоть до макушки, поднялись волосы. Он даже забыл на миг, как дышать. Резко повернувшись, Георгий посмотрел на шаманку, которая продолжала лежать на прежнем месте на полу, куда он ее сбросил с кровати. Вот только ее лицо теперь не напоминало мертвого человека, оно было живое, несмотря на то, что кожа на шее по-прежнему выглядела словно отжатая тряпка. Страх настолько парализовал его мозг при виде этой картины, что мужчина не заметил, как бессознательно пополз еще быстрее, при этом интенсивно помогая себе ногами, до этого волочившиеся за ним безвольно. «Я вырву твое сердце, сукин ты сын!» Далее бабка заговорила на языке своего отца, и Георгий ничего не понимал. Возле лавки в попыхах ища свою теплую одежду практически на ощупь, так как отвести взгляд от ведьмы, что, нарушая все физические законы, оставалась живой и говорила с ним, не было сил. Страх сковал волю, не давая возможности отвернуться от жуткого зрелища. Казалось, потеряя он зрительный контроль, отвернись от бабки, она, подчиняясь каким-то потусторонним силам, встанет на свои корявые ноги и пойдет в его сторону. А еще хуже, поползет словно паук, расставив широко свои веткообразные конечности. Натягивая теплые штаны, снятые с покойного дяди, Георгий почувствовал – Что вполне может согнуть в коленях ноги Это был хороший знак Шаманка не собиралась умирать Осыпая мужчину проклятиями но ну и двигаться она не могла Он точно знал, что отделил шейные позвонки От основного позвоночника А как эта бабка до сих пор оставалась живой после этого И могла говорить, пока оставалась загадкой Вскоре Георгий был полностью одет В сухую и теплую одежду Ноги при этом оживали с каждой минутой. Появилось вполне закономерное подозрение, что кровать с непонятной соломой имеет какое-то отношение к тому, что его ноги не могли двигаться. Может заговор какой лежит, или сама солома так влияет на того, кто с ней непосредственно соприкасается? Времени, а тем более желания проверять это, совсем не было. Постоянно озираясь на шаманку, проклинающую его. Он добрался до стола и взобрался на лавочку, придав себе сидячее положение, лицом к ожившему трупу. Сидя на возвышенности, было удобнее разминать ноги, он чувствовал, что скоро сможет ходить. Правда, насколько уверенно затруднялся сказать, месяц или более в постели наверняка атрофировали мышцы ног. Размяв ноги, Георгий смог обуться в теплые зимние ботинки, также снятые с дяди, у них был почти одинаковый размер. Одевать свои резиновые сапоги он не хотел, в резине ноги мерзнуть куда быстрее, а путь предстоял не близкий. Бабка продолжала ругаться, лежа на полу. Подвижной у нее оставалась лишь голова, и это немного успокаивало. Через полчаса интенсивного движения ногами в сидячем положении Георгий смог встать на ноги. Они дрожали, с трудом держали своего хозяина, но выдержали первый шаг. Еще через полчаса он смог пройтись по избушке с низким потолком. Уже прохаживаясь взад-вперед, наслаждаясь давно забытым чувством, Георгий заметил, что у шаманки задергались сперва ладони и рук, а затем туловище. Столь быструю регенерацию он видел лишь в фильмах про каких-нибудь суперменов. Уже на этом этапе стало понятно, что еще часок-другой и бабка сможет встать с пола. Что тогда ожидает его, ему не хотелось даже думать. Взяв со стены несколько кожаных ремней, которыми хозяйка дома обычно подпоясывалась, Георгий, соблюдая все предосторожности, связал ноги и руки за спиной, пока еще безвольной шаманки, чем навлек на себя еще целый град проклятий. Будучи связывая колдунью, он понял, что будет делать дальше. Нашел мешок из меха, куда собрался сушеные грибы, висящие в доме. Нести их легко, а питательность у грибов потрясающая. Сорвал несколько косынок лука и чеснока. Нашел кукурузу в початках, которую запихал в мешок. Варить ее придется долго, но кукуруза отлично насыщает желудок, да и с голоду с ней не пропадешь. С мясом у бабки всегда было плохо, не держала она скотину, довольствуясь тем, что попадется в ее нехитрые ловушки, петли, колоды. а обычно в них попадался мелкий зверек или птица. Поэтому запасов в виде сушеного, вяленого мяса у нее не имелось. Железные посуды в этом доме тоже отродясь не видели, пришлось довольствоваться деревянной пиалкой, ложкой из липы и глиняным горшком, чтобы было в чем варить. Больше брать у шаманки было нечего, и Георгий смело открыл дверь, шагнув на залитую солнечным светом улицу. Позади что-то кричала шаманка, колдунья, что спасла ему жизнь и одновременно держала в заложниках более месяца. Но Георгий ее уже не слушал. Путь до первого поселения занял у него пять дней. Продуктов вполне хватило, он не голодал. Далее, используя лешего, осколок, что он похитил у бабки, раздобыл себе приличные шмотки, вынес кассу в сельском магазине. Добрался с горем пополам до родного Омска, где поскитался пару месяцев. Немного разжился добром, купил автомобиль, выставлял кассы магазинов, заправок, воруя деньги на рынке. Но в конце концов-то понял, что имея такие возможности, а именно Лешего, необходимо двигаться в Москву. Там клиент пожирнее, можно за короткое время бабла поднять стойко, что хватит укатить куда-нибудь в теплые страны, где и встретит свою старость. Он потерял золото, но зато приобрел лешего, с которым будущее видится куда перспективнее. В Москве удача улыбнулась ему, в первый же день ему удалось тащить кассу в одной из торговых баз, занимающейся торговлей овощами. Куш был столь велик, что Георгий месяц не работал, жил припеваючи, приоделся, сходил в мужской салон, привел себя в порядок, стал выглядеть как респектабельный мужчина. Конечно же, только внешне, внутри он таки остался, голодным волком. Затем он взялся за дело всерьез, совершая налеты на торговые центры, оптовые базы, другие места, где имеется большая наличка. Выработал особую систему движения, будучи являясь невидимым для окружающих, чтобы не сталкиваться с ними. Он словно акробат порхал по офисам, кабинетам, торговым залам, куда беспрепятственно проникал вслед за бухгалтером, директором или продавцом. Спрятать деньги от взгляда окружающих, так как они оставались видимыми, несмотря на то, что он их держал в руках, тоже не представляло трудности. Часто ли люди смотрят под стул, под стол, или за спину, таких без хватало в любом помещении, где есть мебель. В некоторых случаях можно просто дождаться, когда ты останешься один, и выкинуть пачки денег в окно или спрятать в коробку, которую вынесут за территорию, не подозревая, что несут несколько миллионов деревянных». К холоду, с которым приходилось мириться, так как леший делал невидимым лишь обнаженное тело, Георгий свыкся быстро. Человек может привыкнуть ко многому, тем более если это приносит не только благосостояние, но и ни с чем не сравнимое удовольствие. Ведь адреналин во время осуществления очередной, продуманной до мелочей операции просто зашкаливал, заставляя нервы гудеть, словно натянутая струна. Но затем наступила черная полоса, сперва он заметил слежку Вадима, от которой легко ушел. Проследив за ним вплоть до места жительства в его родном городе, убедившись, что клиент не представляет угрозы, вернулся к своим делам. Георгий занялся проектом, как он это называл, связанным с одной фирмой мошенников. Эти лица приятной наружности получали у населения деньги на осуществление мегапроекта по строительству современного жилого комплекса. который, скорее всего, не будет построен никогда, так и оставшись на стадии котлована. Наличка, к удивлению, у них хранилась в простом помещении, без надлежащей охраны. А суммы там были запредельные, вот на эту кучу бабла, или хотя бы часть него, и позарился Георгий. Перед самой операцией и, чтобы никто не догадался, необходимо было провести тщательную разведку. Просто проникнуть в помещение с деньгами не составляло труда, главное, как его покинуть, а заодно вынести большую часть денег, измеряющуюся не суммами, а сумками. Вот во время проведения разведки, несмотря на то, что Георгий был абсолютно невидим для людей вокруг, его все же обнаружили, о чем заявили вслух. Трое крепких парней начали преследовать его, делали они это так, словно для них он был видим. Кое-как убежав от них, добравшись до своего автомобиля, Георгий понял, что за его машиной следят. Это тут же подтвердилось, так как погоня за ним опять возобновилась. Он понял, что те, кто его преследуют, давно следят за ним, видят, куда он бежит, и он вот для них вполне видимая и осязаемая цель. Удача улыбнулась ему в этот раз, все-таки удалось ускользнуть на тройки странных преследователей в метро. Добравшись до заначки, где имелась одежда и кое-какие деньги, Георгий, переодевшись, задумался, что делать дальше. Ведь автомобиль со всеми деньгами теперь ему недоступен. Его преследуют, и необходимо бежать из города. Но вот бежать совсем голышом Георгий не хотел, поэтому решил по пути выставить несколько касс ближайшего торгового центра. Только обдумав свой план отхода, ему опять пришлось бежать, но теперь одетым и видимым, так как преследователи его обнаружили, что являлось для Георгия загадкой, ведь он очень хорошо заметал свои следы. Времени, чтобы методично раздобыть деньги на бегство из города, не оставалось. Поэтому Георгий принял план, совершенно не соответствующий последним его видам деятельности. А именно, решил открыто грабануть того, у кого точно есть деньги и немалые. Так он оказался в машине у Вадима. Услышав, что у этого лоха имеется при себе 15 килограмм золота, да еще и наличка, а два ляма Георгию вполне хватит, чтобы свалить из страны куда подальше, чтобы отсидеться полгодика на песчаном берегу, пока здесь в Москве все уляжется, он купился. Особенно на золото. У Георгия еще теплилась обида и злость на потерянное золото в тайге. Вспоминая, как они в пятером горбатились несколько месяцев, чтобы добыть 12 килограмм желтого металла, его охватила дрожь, алчность сдотмила его глаза и разум. Ведь тут практически без затруднений 15 килограмм. Это ж сколько же в деньгах. Но, как говорится, жадность фраера разгубила. вот теперь он сидит на полу, связанный, без золота, без денег, а самое главное, без лешего. На полу стояло шесть пустых бутылок из-под минеральной воды. Георгий пока рассказывал свою историю, выпил всю воду из маленького холодильника. Конечно, эту воду наверняка зачтут мне в счет, но это мелочи. По сравнению с вопросом, что делать дальше? Я не являюсь патологическим убийцем, что может хладнокровно убить человека. Хотя каждый, наверное, может сказать, находясь на моем месте, что может убить без совести, как это делают герои многочисленных боевиков. Но только в реальности, как только подходит время на то, чтобы поднять нож для удара или огнестрельное оружие, дабы лишить человека жизни, тут же появляется ступор. Страх, что сковывает мышцы. способность нормально рассуждать. Да, конечно, на моих руках есть кровь, но она туда попала в результате самозащиты. По крайней мере, мне так хочется думать. Услышав историю Георгия, мне даже стало жалко его. Столько событий, неудач, предательств, страданий. И все это привело к такому вот бесславному результату. Да, явно Георгию не фартит по жизни. Оставить его в живых означало отпустить врага, который знает о тебе слишком много, вплоть до того, где я живу. Почему врага? М -м, вряд ли Георгий останется со мной в хороших отношениях. Когда я оставлю у себя аквамарин Юпитера леший, а я его заберу, тут бабки не ходи. Это очень ценный аквамарин, и отдать его назад владельцу я был не в силах. А еще я не забыл, как часть назад этот самый человек собирался вспороть мне в живот и наблюдать за мной, как я буду спотыкаться о свои внутренние органы, что вывалятся наружу. В том, что он это бы сделал, я не сомневался. Он достаточно подробно рассказал, как убил мужчину на прииске и бабку, что его спасла. Пускай эти персонажи были не столь однозначные и, по сути, Георгий спасал свою жизнь, Но убивал он намеренно. Нельзя наносить множественные удары ножом в жизненно важные органы, чтобы напугать человека. Тем более свернуть шею на 360 градусов – это вообще несовместимо с жизнью. И такие действия квалифицируются однозначно. Преднамеренное убийство. «Слушай, пацан, не херово что-то. Может, медиком наберешь?» Мне увезут, и ты меня больше не увидишь. А так, если я здесь откинусь, мой трупак значительно затруднит тебе жизнь. Зачем тебе оно надо?» С надеждой спросил Георгий, видя, как я размышляю и наматываю километры от стены к стене. «Наверное, по моему поведению было понятно, что я нервничаю и не нахожу себе места. Я посмотрел на него, внутри все кипело от злости». Вот жук хитрый, сам устроил мне все эти проблемы, чуть не убил меня, а теперь пытается спрыгнуть по-тихому, чтобы однажды подсторожить меня и без слов зарезать, дабы завладеть моими аквамаринами, вернуть себе лешего. не -е -е, так, дружок, не пойдет, не пойду я больше по твоим правилам играть. Я пытался разодорить себя, разозлить еще сильнее, чтобы решиться на то, на что у меня кишка тонка». «Не хватает духа. Даже завидую Георгию, что у него нет таких проблем, предубеждений, совести, которые отсутствуют начисто. Подержав в руках нож Георгия, который внушал уважение, лезвие длинное, острое, словно бритва, таким не то что человека зарезать, медведя легко вспороть от жопы до глотки». Но вот как представил, что мне нужно делать, чтобы добиться того, чтобы связанный мной человек отдал Богу душу с помощью этого ножа, так убрал его на тумбочку, подальше от владельца, которая, в отличие от меня, владеет им в совершенстве. Подошел к сейфу, посмотрел на свои аквамарины, в том числе и на новоприобретенный леший. Взгляд остановился на золотом кресте. На душе сразу стало тяжело, но мозг понимал. что это самый быстрый, бескровный, а главное бесшумный инструмент, чтобы лишить жизни. Мозг-то понимал, а вот душа сопротивлялась, не давала мне взять грех на душу. Стук в дверь моего номера вывел меня из состояния транса, в который я впал, раздумывая, как решить проблему под названием «Георгий». Сперва я глупо уставился на дверь, не понимая, кто это может быть. Уборку номера обычно проводили, когда я отсутствовал, то есть мои ключи находились на ресепшене. Сейчас ключи при мне, я ничего не заказывал. Постучали второй раз, стол был настойчивый, уходить никто не собирался. Георгий быстро сообразил, что это его шанс выжить. Он закричал настолько, насколько это было возможно с его севшим голосом от обезвоживания организма. Получалось, у него не очень, крик не удавался, был больше похож на сиплое бление. Но если с той стороны двери прислушаться, то этот крик вполне возможно услышать. «Помогите! Помогите!» Сперва меня охватила паника, ведь тот, кто попадет в номер, увидит связанного и изнеможенного человека, которому наверняка требуется медицинская скорая помощь. Естественно, в такой ситуации злодеем окажусь я. Тут уже никому не докажешь, что Георгий буквально час назад пытался меня убить, и я его связал, чтобы спасти себя. Паника отключила любую возможность размышлять, я смотрел на дверь, в которую стучали. На Георгия, который, упав на пол, пытался ползти к двери и кричать одно и то же, чтобы ему помогли, спасли и так далее, понимая, что еще несколько секунд его услышат, если уже не услышали. «Я схватил золотой крест и практически прыгнул на связанного мужчину».